Глава девятая Диана резко ударила по тормозам, успев услышать, как непроизвольно выругался сидящий рядом Навид, И тотчас разглядела по правую сторону от дороги трепещущие дымные языки огня, которые плясали в глубине леса между высокими эвкалиптовыми стволами. Навид распахнул дверцу и первым выбрался из автомобиля, сразу же оглядываясь назад. Небо над трассой в сотни метров позади них тоже понемногу затягивало мглистой текучей пеленой, с каждой секундой делающейся всё плотнее. Из просветов между деревьями уже вовсю валил дым. Дыма, видимо, из-за сменившего направление ветра, становилось всё больше и больше буквально с каждой секундой. Он походил на опустившуюся к самой земле штормовую тучу, От цветы редкого пламени в его сизых облаках напоминали проблески крошечных молний. «Как же плохо», — подумала Диана, тоже останавливаясь рядом с машиной. «Как же всё ужасно, ужасно неудачно!» Ядовитые клубы горелого чада, за которыми сделалось уже совсем не видно солнца, вовсю извивались над дорогой, и прогоняемые резкими порывами ветра летели на другую её сторону, ветви деревьев там тоже потихоньку начинали тлеть. Диана невольно задержала дыхание и поспешно скрестила руки на груди, принимая зверя, и секундой позже то же самое сделал стоящий рядом с ней Навид. Дышать сразу стало легче, вернее, дышать сделалось не нужно. Привычная слабая пульсация пробежалась по мышцам, и Диана оголённым разумом разом почувствовала, катящуюся со стороны пылающего леса, волну мучительного ужаса. Услышала сотни жалобных, отчаянных криков, издаваемых его обитателями. Смерть, смерть, смерть! Воздух вокруг мало-помалу наполнялся раскалённым жаром, как в печной трубе. Сухие эвкалиптовые деревья, каждая высотой с многоэтажный дом, занимались словно свечки и начинали одно за другим пылать гигантскими факелами. Их кроны постепенно превращались в пятна сплошного огня. Огонь, перемешанный с горелым смрадом, струился вдоль грунтовки. Тучи искр кружили в воздухе, как стаи крупных светящихся мух. «Надо взлетать», — напряженно сказала Диана. «Может быть, можно еще...» «Да, нужно выяснить, какая территория охвачена!» Черноглазый получеловек-полупума отрывисто кивнул, сводя на груди мускулистые лапы. «Посмотрим, что мы можем сделать!» Они одновременно взметнулись в воздух, взмывая над лесом, сразу на несколько сотен метров, и тут же увидели с высоты огромное красноватое зарево, которое как будто прикрывало пологие холмы прозрачным малиновым платком пламя стекало с холмов узкими ручейками, затем его потоки делались все шире, все гуще. Огромные волны серо-белого дыма и клубы гари рвались к небесам, а сквозь них просвечивало золотисто-алое муаровое полотно, живое, движущееся, ненасытное, оставляющее за собой только обугленную черную землю с торчащими из нее мертвыми древесными стволами». А потом это полотно гигантской серовато-рыжей волной перехлестнуло через дорогу, заструилось по ней огненной рекой, в мгновение ока оплавляя остов оставленного внизу одинокого автомобиля. Несколько секунд спустя по обе стороны грунтовки уже стояли стены пламени. Обычный человек оказался бы сейчас там, внизу, в жуткой смертоносной ловушке. А там, где внизу несколько мгновений назад еще можно было разглядеть зелень, уже ворочалось гигантское чудовище. Многолапый, безголовый монстр, уничтожающий все вокруг себя. И это чудовище издавало глухой рев, выпуская из невидимой пасти снопы искр, лизало небо тысячи огромных жарких языков, жадно пожирая тропический лес, как хищник пожирает свою добычу. «Еще не так страшно!» — мысленный голос Навида пролился в сознании Дианы базальтово-ледяным отрезвляющим потоком. «Попробуем сдержать! Сделаем мембрану!» Тучи, тянущиеся к небу копоти, стремительно заволакивали пространство даже на этой высоте, так что Диана почти что перестала видеть перед собой черную пуму. Она ненадолго закрыла глаза, ориентируясь уже только на зрение Нишуур, и неподвижно замерла в воздухе, широко разводя в стороны передние лапы. «Я готова!» Теплый янтарный свет, который Диана ощущала в середине своей груди, тут же начал разгораться все ярче, и затем живой, солоноватой волной побежал вниз от ее плеч прямо к пальцам. Диана чувствовала, как невидимый Навид точь-в-точь точь повторяет ее движение. Струи света, исходящие от рук Навида, объединились с двумя перекрученными тонкими лучами, которые потекли с кончиков ее вытянутых когтей. Диана ощущала их пульсацию где-то глубоко в горле, повторяющимся фортепианным аккордом на ноте «Соль-мажор». Они синхронно спланировали ниже, все больше отдаляясь друг от друга, расширяя и увеличивая растягивающееся между их разведенными ладонями полупрозрачное кольцо. Силовые нити вибрировали от катящихся по ним потоков энергии натянутыми рыболовными лесками. Фигурка Навида впереди сделалась совсем крошечной, но изменённым зрением Диана могла хорошо разглядеть, как судорожно раздуваются от напряжения его подвижные звериные ноздри. «Больше не получится, Навид! Слишком далеко! Давай попытаемся!» Она почувствовала хлынувшую от того тёмную, ритмично-мерцающую волну согласия. При выполнении совместных техник Навид всегда предпочитал, когда мог, обходиться без слов, и внутри созданного ими энергетического круга медленно материализовалась тонкая, мутно-дрожащая зеленовато-белая плёнка. Ниже, ещё ниже… Самые высокие языки пламени коснулись плёнки, и та отчётливо зашкварчала, как вода, кинутая на раскалённые камни, но не порвалась. Диана едва успела поставить блок, поэтому волна боли всё же докатилась до неё, но лишь несколько секунд спустя, многократно ослабленная. «Ничего», — подумала она, — «справлюсь». И не с таким справлялась. «Ещё ниже, ещё». Пламя уже вовсю кусало, сделавшиеся почти прозрачными от напряжения звериные ступни. Огненные лужи на земле, плавящийся асфальт, оглушительный гул бесконечного бешеного пламени, дымящиеся кроны, хруст ломающихся в огне веток. «Достаточно навет. Отпускай!» Эфемерная плёнка покрывала, плавно опустилась на обгорелые верхушки эвкалиптов под ногами, и пламя яростно зашипело, задыхаясь. Всё пространство внизу заволокло густой, как молоко туманной пеленой. Кажется, получается. Они вновь одновременно взлетели вверх, чтобы увеличить обзор. Земля молниеносно отдалилась, и миг спустя Диана опять увидела под собой уже весь огромный лес, Похоже, с высоты на заросли сухого лишайника, а вдалеке блеклое пятно пустыни, которое терялось в голубоватой воздушной дымке. Тлеющие огоньки, кажущиеся сейчас совсем крошечными, просто мелкие искорки на пушистых пятнах зелени понемногу затухали. На несколько секунд Диана замерла в воздухе и вновь напрягла зрение. Она разглядела, как несколько минут назад бушевавшая внизу багрово-оранжевая буря с оглушительным треском, обгладывавшая стволы эвкалиптов, начинает медленно стихать. Деревья ещё горели, одно за другим превращаясь в почерневшие брёвна, из-под которых вырывались тонкие дымные струйки, но беспощадное пламя уже потеряло свою силу. Пляшущий свет далёкого пожара внизу мерк, Причудливый танец пламени сменялся мельтешением хлопьев пепла, которые чёрными бабочками опускались на раскалённые угли и разбросанные по потемневшей земле остывающие головни. «Надо бы повторить ещё раз для надёжности!» Начала была Диана и вдруг почувствовала, как что-то тонкое и раскалённое вонзается ей прямо под правую лопатку. И тут же она услышала голос Навида. «Искра сзади!» «Быстро, Быстро примечались, Нишур! Значит, Значит, мы всё-таки правильно выбрали, выбрали место. место! Правда, Тео?» Исполинская медная птица издевательски раскинула могучие крылья, в очередной раз обрушивая из-под них вниз струи косматого рыжего пламени. На далёкую землю уродливыми блестящими насекомыми посыпались клочья жидкого бездымного огня. Как и всегда после полного перехода, голоса обоих крылатых в сознании Кейра были едва отличимы друг от друга. Он слышал их словно единой линией, слитным медно-алым потоком сконцентрированной энергии. «Разве, Разве это огнешкурая тварь а не должна, должна была быть здесь одна?» Меднокрылый взмыл в за спиной у Тео, угрожающе распахивая тяжелый бронзовый клюв. «Думал так! Неважно! Не нас, нас все равно, равно больше. больше!» И уже совсем другой волной, слепящей красной, хлесткой и обжигающей, словно оременная плеть. «К бою, К бою юные, юные воины! воины. Ваша, Ваша цель — Росомаха! Покажите, Покажите чему, чему научились!», научились. Последняя фраза ошпарила Кейра будто кипятком, и тут же он почувствовал зеленовато-медную, искристую волну мгновенной растерянности от распластавшегося рядом с ним в воздухе аспида. «Вот ведь чёрт!» — мелькнуло в голове. В самом деле, зная Тео, можно было бы и догадаться, что эта их милая скаутская вылазка должна будет завершиться не просто очередным набором воздушных упражнений. Противников было двое — и они явно были не в связке. Какая-то хищная зверюга, похожая на чёрного барса с шипастой шкурой, с угрожающим шипением распахнула на голове гигантский, как у кобры, кожаный капюшон, а вторая тварь с рыжей шерстью, которая вся состояла словно из крошечных язычков пламени, прыжком приблизилась, оскаливая жуткую полукошачью морду. В следующую секунду киер атаковал. «Врага нужно пытаться застать врасплох». «Исход схватки, бывает, могут решить даже самые первые ее секунды, молодой тулипа», говорил обычно Тео, когда изредка бывал в настроении слегка потеоретизировать. «Это значит, что тот, кто завладеет инициативой и будет потом диктовать противнику свои правила». Это был второй в жизни Кейра бой с Нишур, если его короткую схватку со Светлячком можно было, конечно, считать настоящим поединком. И на этот раз проверять, нападают ли Нишур первыми, у него не было совершенно никакого желания. Хватит уже действительно игр. Огненная росомаха, впрочем, скорее это чудовище походило на тигра или вовсе на медведя-гризли, на миг замешкалась, готовясь снова сигануть вперед, и оттого первый выпад получился у Кера мгновенным и необыкновенно удачным. Росомаху отшвырнула в сторону – По её шкуре проехался с десяток почти невидимых шипов, далеко выпущенных из длинных полуобезьянных пальцев, и Кейр тут же соскользнул вниз, разрывая дистанцию и уворачиваясь от удара тяжёлой, сверкающей, словно отлеющая головешка лапы. Маячащий сверху аспид, который, как видно, всё ещё не решался опуститься ниже. В ближнем бою парнишка всегда был не айс, Заученным движением мгновенно выставил перед собой когти, набрасывая на росомаху ячеистую, как будто состоящую из тонких струйк воды, зеркальную сеть. Боковым зрением Кейр успел заметить, как две огромные птицы с разных сторон кидаются на чёрного, как ночь полубарса с распахнутым змеиным капюшоном. Серебряные крылья Тео ярко сверкали, одну за другой выпуская в противника длинные стальные лезвия и оттягивая у того энергию на щит, а Вильф уже плавно взмыв ввысь, падал сверху, целя клювом зверю в затылок. Тот завертелся вокруг своей оси огромным песчаным вихрем. В воздухе рядом с кейром с оглушительным треском засверкали искры сталкивающихся друг с другом энергетических разрядов, отголоски которых прокалывали ему шкуру незримыми горячими иглами. И тут бугрящиеся мышцы на покрытой то ли короткой шерстью, то ли чешуёй спине самахи на миг напряглись, и в тот же момент путы, наброшенные на неё призрачной паутиной, лопнули по швам. В воздухе далеко разнёсся пронзительный звон, словно от бьющегося стекла, и огненное бестия молниеносно ударила полуволка тяжёлыми лапами в грудь, метя зубами ему в шею. Рассуждать стало совсем некогда – Крылатые уж явно как-нибудь позаботятся о себе сами. «Получи!» Кир вонзил когти Росомахи в плечо и тут же изо всех сил полоснул ее задними лапами по животу. Ступни немедленно ожгло, словно он приложился ими к раскаленной кухонной плите. Кир зашипел, невольно ослабляя хватку, и Росомаха, не разжимая зубов, силой мотнула головой, отбрасывая его прямо на метнувшегося к ним ящера, и немедленно бросилась следом. Несколько судорожно выброшенных Киром щитов прогнулись под ее тяжестью, как резиновые, но выдержали удар. «Если силы противников хоть немного сопоставимы, — вспомнил он, — то победит тот, кто занял более удобную позицию». «Твою мать, нельзя позволять сейчас загнать себя в оборону!» Стараясь не замечать боли в обожжённых лапах, блокировать её попросту не было времени, Кейр атаковал снова. Два полузвериных тела заметались в воздухе, сцепившись словно сиамские близнецы. Линия горизонта оказалась вдруг где-то над самой макушкой. На секунду над растопыренными лапами мелькнул изогнутый, как серп, край далёкого берега и тёмно-синяя гладь воды рядом с ним. Стремительно удаляющиеся редкие зелёные пятна леса сделались похожие уже просто на мох или на пушистую губку, а дальше эти пятна всё больше и больше блекли, уступая место желтовато-коричневым, словно выделанная кожа на сиденье мотоцикла лысым проплешинам. Кир совсем потерял из виду обоих крылатых. Проклятая Нишуур тащила его за собой ввысь, явно намереваясь лишить всякого контроля над волей Тулипа. Энергия, удерживающая материальная, на этой высоте неумолимо ослабевала, и тело непроизвольно начинало размазываться в воздухе, течь в растяжке, словно перед скачком. Тело их, конечно, иногда заставлял драться и так, но Кейру от этого каждый раз уже через четверть часа становилось дурно. А вот старшим тулипа было хоть бы хны, и как им это удавалось, для него до сих пор оставалось загадкой. Равнина внизу, зеленеющая по краям, там, где её окаймляла вода, металась под лапами, и уже ни ветра, ни вообще воздуха не чувствовалось вокруг. Над головой давным-давно всё стало фиолетово-чёрным. «Миль сорок», — успел лихорадочно прикинуть Кир. Он уже немного научился разбираться в таких вещах. «Практически граница космоса». «А видно-то все как хорошо, твою мать!» «Как на карте, ни единого облачка!» «Внизу уже никакого леса и в помине нет. Все блеклое-блеклое, словно ржавой пылью покрытое. А уж с какой скоростью они сейчас перемещаются, тут и вообще бесполезно мерить человеческими мерками». «Помогай, Аспид! Еле заметный далеко внизу силуэт ящера, словно только и ждавший от Кейра команды, тут же стрелой рванул в высоту, мгновенно растягивая тело в одну тонкую, гибкую, бесконечно длинную линию, и секунду спустя рухнул огненный росомахи на спину, одновременно мысленно потянувшись к Киру. В связке сразу сделалось проще — Так бывает, когда кто-то решает помочь тебе поднять непомерную тяжесть, которую ты сам готов уже выпустить из рук. Два потока сил встретились, создавая энергетический хомут. «Затягиваем на шестом касании!» — беззвучно выкрикнул Кейр. Он услышал, как Каспит послал ему в ответ короткое рваное «да» и тут же снова напрягся, концентрируясь на намертво вбитой в память последовательности атак. Перехват, контроль, обруч, игла. Мысли аспеда зазвучали в унисон с его собственными, стуком часто тикующего метронома, переливаясь в искажающемся пространстве мерцающими синими камешками. Обруч, игла, костер. Сейчас! Кейр сжал лапы на горле у их противницы. Ощущая, как прочнеет, натягиваясь и хищно подрагивая, отбирая чужую энергию, невидимая силовая лента. росамаха отчаянно рванулась вперёд, оскаливая страшные длинные зубы, но обвившаяся вокруг туловища зверюги двойная нить удерживала её, словно резиновый поводок. «Какой кайф!» — успел подумать Кир, чувствуя, как начинает сладко жечь за глазами. «Ну какой же это все-таки кайф, наконец-то! Вот сейчас мы тебя и сделаем, дорогуша!» Игла, костер, дыба, распятие. «Еще раз, Аспид! Вместе!» Росомаха слабо задрожала, резко теряя высоту. «Так тебе!» Но Кир так и не сумел как следует насладиться ощущением победы. Как выяснилось секундой позже, связь была ещё слишком прочна, и обоих младших тулипа потащила за противницей следом, словно на привязи. Всё ниже и ниже, всё ниже и ниже, как будто к каждой лапе разом привязали по тяжеленному камню. Полуволк задёргался, инстинктивно пытаясь порвать их связку. «Мать твою, да где же они умудрились накосячить, а?» и в следующий момент хомут лопнул, не выдерживая перегрузки еще миг и тело громадного зверя рядом с ними осветилось ярко лимонным снова взвиваясь вверх и кира отнесло в сторону порывом раскаленного огненного ветра едва не парализовав Аспида, окружённого облаком густого, грязно-жёлтого пара, кувырком поволокло было следом, но он тут же подхватил себя в воздухе и коротко свёл, и опять развёл когтистые, перепончатые лапы. Между двух раскрытых ладоней ящера вспыхнул необыкновенно ярко пылающий шар, и сразу же следом на месте этого шара, постепенно увеличиваясь, материализовалась тяжелая, заострённая хрустальная глыба похожая на огромный вертящийся бур. «Ого, как он, оказывается, умеет!» — мелькнуло в голове у Кейра. «А на тренировках ты вечно строит из себя такого, мать его, скромника!» Прозрачный бур понесся на Росомаху снизу. Кейр уже почти видел, как тот распарывает чудовищу мягкий и незащищенный живот. Но тут Нишур внезапно окружила тонкая, мерцающая пленка, а глаза у нее отчетливо засветились, выпуская в пространство два концентрированных белых луча. И прозрачная глыба распалась на тяжелые острые осколки, которые будто военные снаряды полетели на далекую землю, кружащуюся под ногами. Его успел заметить, как один из этих осколков ударил не успевшего среагировать ящера куда-то в самый низ живота, и в следующий же миг тот спиной рухнул вниз, не в силах больше удерживаться в воздухе.